И хотя угол зрения отличался, я сразу понял — это были горы с фотографией крысы. Не стоило даже лезть за фотографией, что отсличать. Все-таки странное чувство возникает, когда видишь в реальности то, что до сих пор сотни раз разглядывал лишь на картинке, настоящее, когда кажется искусственным, насквозь фальшивым,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 В воздухе запахло дождем, нам стоило поторопиться. По прямой, через раченное пастбище, мы направились к дому. С запада надвигалась гигантская туча, не читать тем ошметком, что ползли по небу до сих пор. Пастбище было таким громадным, что мы заскучали уже в самом начале пути. Как бы спору мы ни шагали, ощущение, что мы движемся, не появлялось. Расстояние не ощущалось обычными органами чувств. Пожалуй, такое огромное открытое пространство я пересекал первый раз в жизни. Казалось, протяни руку, и можно будет так же, как это делает ветер, дотянуться и покачать любое деревце в самые вроде бы недостижимой далии. Стая птиц, будто слившись в движении с облаками, медленно-медленно проплывала над нами куда-то на север. Когда целую вечность спустя мы добрались до дома, начал накрапывать мелкий дождь. Дом оказался куда больше и куда обшарпаннее, чем смотрелся издалека, — Белая краска на стенах облупилась, а дерево в облупившихся местах так попортило дождями за много лет, что оказалось, будто все здание покрыто безобразными черными струпями. Пожелай кто-нибудь перекрасить дом наново. Ему пришлось бы сначала соскрести со стен всю недооблупившуюся краску. Я представил, сколько работы бы это потребовало, и внутренне содрогнулся. Верно, говорят, Дом, в котором не живут, гниет гораздо быстрее. Этот особняк давно пережил времена, когда можно было думать о реставрации. Все долгие годы, пока дом дряхлел, зеленые сосны вокруг, наоборот, продолжали безудержно разрастаться и постепенно оплели здание настолько плотно, что жилище теперь напоминало лесную хижину из фильма про Робинзона. Ветви никто не подрезал десятилетиями, и они росли во все стороны, как им заблагорассудится. Я подумал о прелести горной дороги, оставшейся позади, и поразился, каким образом профессор Овца доставлял сюда стройматериалы. Это просто не укладывалось у меня в голове. Наверняка он ухлопал все силы и средства, какими только располагал. Я вспомнил профессора запершегося в темной комнатке захудалого саппоровского отеля, и у меня защемило сердце. Если бывает такой тип жизни, жизнь, за которую не воздается, то именно такая случилась у профессора Овцы. Я стоял под холодным дождем, задрав голову и разглядывал странное здание.